Глава двадцатая Наталья Владимировна все приготовила к рождению внука или внучки, накупила мягкой байковой ткани, по ночам сидела под настольной лампой, вставляла нитку в иголку швейной машинки «Зингер». Это наследство в молодости приобрела в Санкт-Петербурге, на Блашином рынке. На удельную ездила часто, чтобы подышать историческим воздухом, Казалось, каждая старинная вещь кричит про себя, хочет рассказать, что видела, что ощущала в том времени. Старинные картины неизвестных художников в облезлых рамках грустно смотрели со стен павильонов. Нагромождение мелких предметов, разбросанных на полках, закрывали старинные подсвечники латунном исполнении. Фарфоровая немецкая посуда с выцвевшим золотистым обрамлением зазывала новых хозяев, предлагая себя. Огромные залежи антиквариата горой лежали в углу, ждали, когда их заберут. Энергетика шла от старинных предметов мощная, чувствовалось, что они живые. До сих пор любят бывших хозяев, считают себя виноватыми, что пережили их. Граммофоны — С пластинками играли забытые мелодии веселых комедий. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Наталья Владимировна вспомнила свою первую любовь Андрейку с Петроградки. Так называла его. Жил на Большом проспекте Петроградской стороны. Учился в технологическом институте. Любил ее очень. Постоянно ходил за нею с букетами цветов. Она смеялась, считала его странным. Стихи читал на улице громко. Настоящий питерский интеллигент был. А она кто? Деревенская, дедомовская девчонка. Вообще не пара ему. Но от помощи не отказывалась. Именно он помогал ей тащить судельной эту старинную швейную машинку 1931 года. Называлась ПМЗ Подольский механический завод. С него выходили эти машины, скопированные с первых дореволюционных, спасибо американской франшизе. Самый красивый офис выстроили на углу Невского проспекта и канала Грибоедова. Заслужили памятник швейной машинке «Зингер». Его установили в Подольске в 2011 году. Наталья Владимировна хвасталась, что памятник у нее дома работает исправно. Подруги завидуют. Сменили по десять швейных машин за это время, а у Натальи Владимировны работает без выходных. — Это потому, что я умею с нею разговаривать, — смеялась Наталья Владимировна, выводя ровную строчку, на теплых пеленках с зелеными медвежатами. Саша улыбалась, гладила ползунки, шапочки, распашонки, рассматривая маму, умело справляющуюся с памятником Зингер. Удивлялась, откуда у нее столько энергии. С утра, не разгибая спины в огороде, после обеда в доме, а ночью за швейной машинкой стрекочет, отбивая стежки ровными рядами. Строчка ложится идеально, а Наталья Владимировна напивает как много девушек хороших, как много радостных имен. Но есть одна всего дороже, у унося покой и сон, когда влюблен. Затем прикусывает язык коситься в сторону Саши, но та стоит погруженная в свои воспоминания. Больше ничего не остается, как прокручивать в памяти Короткий фильм о любви с Максимом. Наталья Владимировна вздыхает, наклоняется к игле и еще быстрее строчит прямую линию. Видно, судьба у них в семье бабская такая — жить без мужиков. Она вспомнила свою первую любовь. Видите ли, маме не понравилось, не хотела идти в семью, где тебя не любят. Какая глупая была! Почему? С ним не поговорила. Мать сказала, что у него жена есть и ребенок, а ты поверила, все бросила и уехала из Питера. До сих пор любишь, каждый день вспоминаешь, жалеешь, что поехала на вечер встречи выпускников. Встретила там одноклассника Кадочникова, который, не спрашивая, добился своего и повел в ЗАГС, не предупредив, что свекровь ведьма. Так про нее говорили. Молодые, все глупые, натворят дел за секунду, расхлебывают последствия всю оставшуюся жизнь. Кто-то ищет любовь далеко, не замечая, что она рядом. Кто-то берет то, что совсем близко лежит, не дожидаясь, когда придет настоящее издалека. У каждого человека свой опыт построения отношений. главное, оставаться собой. Не всегда получается. Каждый пытается другого изменить, начинает ломать, вернее, калечить, а потом бросает, бежит искать счастья хочет получить все и разом, не прилагая усилий, не работая над отношениями. Самая главная любовь – это забота о другом человеке, а не только о себе – Многие этого не знают, допускают ошибку, ждут, когда любовь придет, озолотит их, освободит от проблем и умрет с любимым в один день. Ошибка в том, что над любовными отношениями нужно работать ежесекундно, иначе не успеешь. Будешь сидеть с накачанными губами, наклеенными ресницами одна и ждать, когда любовь принесет тебе на тарелочке жениха придачу к машине, к дому в Майами, золоту, бриллиантом. Но ты при этом никому ничего не должна. И любить тоже. Тебя нужно будет уговаривать на рождение ребенка, потому что у тебя в планах стать знаменитой певицей, прославиться, чтобы узнавали на улице, дарили подарки, спрашивали автограф. При этом, конечно, ты ничего не должна делать. Мечта сама должна зафиксировать эту страницу жизни в памяти поколений. У тебя будет слава, свалившаяся на тебя легко, без применения усилий. Это психология многих невест, которые сидят в мечтах до пенсии. Не знают, что апостол Павел очень хорошо охарактеризовал семью – Каждый человек должен нести тяготы другого. А ты книг не читаешь, ни духовную литературу, ни современных авторов, ни классиков. А зачем? Ты же и так умная и красивая. Умеешь мечтать. Только глаза почему-то пустые. Никто в них не задерживается. А время очень быстро бежит. Оглянешься, нет рядом второй половинки, ничего не вернуть назад, да и зрение уже село. Наталья Владимировна рассуждала вслух насчет своих однокурсниц, которых видела на встрече выпускников в этом году. Она сокрушалась, что многие ни разу не были замужем. Этим самым успокаивала себя, что у нее хоть дочь Сашенька есть, а скоро внук, Или внучка будет. Сашенька, ты бы легла, отдохнула. Последние деньки свободы доживаешь. Дальше бессонные ночи. Ты уже никогда не будешь одна. Переживать придется за двоих. В детстве от того, что животик у ребенка крутит. В старости от того, что ждешь, когда со свидания придет. Неправда, что время течет медленно, когда младенец на руках. И быстро, когда вырастает. Правда, свободы больше не будет никогда. Это прекрасно, что ты кому-то нужен, улыбнулась Наталья Владимировна и добавила: Алена со Славиком успеют приехать к родам. Должны. Представляешь, заработок у них сорвался. Всех собираются эвакуировать из гостиницы в Сочи. Коронавирус, эпидемия, нет, мама, хуже, пандемия. А может, не хуже, лучше, пусть дома сидят. Забыли, что такое семья, когда все вместе, вздохнула Наталья Владимировна. А все о том, что нет больше СССР. Если бы такая эпидемия пришлась бы на нашу страну в то время, занавес бы вообще не открывали. «Так его и не поднимали!» — улыбнулась Саша. «И правильно делали. зараза меньше было. А сейчас что? Вместо того, чтобы срочно закрыть границы, оставить всех больных там, пусть лечатся. Очаг болезни дальше не распространяют. Так нет. Всех погрузили и к нам с этим вирусом завезли. Мы же добрые. Всех больных решили привезти в страну. Это какой-то злой умысел преследовали». Посадили бы наших граждан на карантин в тех странах, где эпидемия их застала. И не было бы пандемии. Не хватает нам дисциплины самосознания, какая была в советское время. Сейчас расхлябанность, вседозволенность, тупость кричат. «Везите, заразу, к нам в страну! визите «У нас же народу много. Пусть вымрут. А наши граждане зачем поперлись туда?» За острыми ощущениями еще в декабре было известно, что началась эпидемия в Китае, а сейчас пандемию объявили во всей Европе. Зачем разрешают летать, чтобы побольше случаев заражения было? Кому это выгодно, скажи, — возмущалась Наталья Владимировна. — Не знаю, хоть бы наши из Сочи успели вернуться, — вздохнула Саша.